Глава 23 третья ушли сразу после заката. Он еще не успел отгореть, и верблюда отбрасывали на красный, в лучах заходящего солнца песок, причудливые тени. Моя собственная тень летела чуть позади, я мог видеть ее краем глаза, и мне казалось почему-то, будто кто-то неотступно следует за мной и неотвратимо настигает. Странно, мне ведь даже сражаться с сородичами не приходилось, детские игры в догонялке не в счет куда же эти мысли?» «Все слишком сильно запуталось», — подумал я, заложив круг над проклятым оазисом и, по возможности, мягко приземлившись, а то подчиненная сбруя могла снова не выдержать. «Ты позволила нарвать веток», — напомнил Ферги и Энкиль, размяв ноги. «Может, он и был хорошим всадником, но мой хребет далеко неудобное седло». «И я сдержу обещание», — кивнула она. «Иди и сорви, какие понравятся, а лучше аккуратно срежь». Только не ломай деревья, я предупреждала, помнишь? Хранитель сада присмотрит за тобой. Я с тобой, сказала Скаль, и они направились прочь по аллее. Когда братья отошли достаточно далеко, Фергия шепнула. Лалира, слушаюсь, отозвался ветер в кронах. Не поможешь ли этим двоим выбрать то, о чем просят их сердца? Конечно, ответила Джанная, не то и впрямь поломает сучья, а это не дело. Я прослежу. «Благодарю», — сказала Фергия, — «а не ответишь ли ты мне на один маленький вопрос? Не понравится он тебе, промолчи». «Будто по молчанию нельзя сделать выводы», — подумал я. «Спрашивай после паузы», — сказала Лалира. «Это ты создала ложные следы для беглецов, ровным счетом дюжину». Лалира молчала, и только легкий ветер перебирал лепестки цветущих слив. «Я...» — гулко вздохнула Джанай наконец. — Что же они пообещали тебе взамен? — Ничего. Я и не показывалась им. Они пришли измученные, остановились в роще, и пока мальчик спал, девочка взывала о помощи. Она дочь пустыни, как и я. Разве могла я оставить ее в беде? Она ведь не золото просила, не табун лошадей, — Лалира гулко вздохнула. Просто хотела скрыться от чужих глаз и добраться до родных, просила мать пустыню спрятать ее следы. «Я умею и прятать, и наводить морг. Вот и...» «И главное, не перестаралась, чтобы незаметно было, какая сила задействована», — вздохнула Фергия. «Полезное умение. Покажешь потом?» «Покажу», — отозвался Сад гулом ветвей. Мне почудилось в нем виноватое облегчение. «Да ну, глупости, неужели Лалира, могущественная Джаная, опасается хрупкой и слабой человеческой колдуньи?» «И о чем они договорились на самом деле, хотел бы я знать?» Фергия ведь правды не скажет. Лалира, тем более. Вот и славно, сказала Ферги, и привычно завопила. — Ургуш! Седлай лошадей! — Всех? — послышался в ответ измученный голос. Правый Ургуш не сильно перетруждался. Но изображать изморенного работы невольника умел превосходно. — Только для гостей! — ответила она, и мне почудился выдох облегчения, такой же гулкий, как у Джанаи. И то седлать кобылу Ферги и занятий не для слабых духом. «Вы, веришь, выспитесь как следует, а вечером снова приезжайте. Нас ждет развязка этой истории, и, думаю, вы захотите присутствовать. Вы намерены позвать сюда Ларси и...» «Столкнуть его нос к носу с этими двумя?» — негромко произнес я. «Ну да, что еще прикажете делать? Иначе они с роду не договорятся. И потом...» Если Ларси удастся убедить, что все не так уж скверно, мы получим доступ к Рошудану. Все-таки согласна, будто и его накрыло проклятием. Нет, как раз в это я не верю, — серьезно ответила она. Но вы же сказали... Я много чего говорю, веришь, — перебила Ферги. Вот с этим я готов был согласиться. Да, интересная гипотеза, но не более того. По срокам не сходится, так что, думаю, Рашуданом просто овладели лень и апатия как следствие безделия и всевозможных излишеств. У него, судя по всему, не слишком твердый характер. Он еще долго держался. А теперь... «Что теперь?» — требовательно спросил я. «Не знаю, я этого вашего Рашудана не видела и даже по рассказам плохо представляю», — развела руками Фергия. «Что-то, видимо, произошло». А может, ничего не происходило, просто он убедился, что сыновья выросли и не дадут себя в обиду, что главный советник растит себе замену и не оставит Адмар, а следовательно, можно самоустраниться и предаваться праздности и утехам до самой смерти. Посмотрим. А пока...» Она не договорила и сделала мне знак помалкивать. Из-под деревьев вышли братья, оба с охапками цветущих ветвей в руках. «Они сами к нам наклонялись», — словно извиняясь, произнес Инкиль, и Аскаль добавил, Мы вовсе не хотели срезать так много. Я думал, хватит двух-трех. Обрезка деревьям только на пользу, — отмахнулась ферги Оно, конечно, лучше проводить ее по осени или ранней весной, но это ведь необычный сад. Раз хранитель решил, что вам нужно именно столько, так тому и быть. Да, а то вы лопнете, если съедите все созревшие на этих ветвях сливы, — сказал я в полголоса, но она услышала и взвелась. «Веришь? Можно подумать, я вас не угощала!» Кому я посылала полные корзины, а? Значит, еле и нахваливали, а теперь, выходит, я одна все это употребила. В следующий раз пошлю у на базар торговать, вот что. Я вовсе не это имел в виду, защищался я, но какое там? Только мы не подумали о главном, сказал Аскаль, глядя на белые цветы. О чем? Тут же угомонилась Ферги. По счастью, остывала она так же быстро, как вспыхивала. Как доставить их отцу, пояснил Анкиль. «Я говорил, не помню, когда последний раз видел отца не на церемонии, и мы не можем просто прийти к нему и подарить, потому что...» «Потому что цветы завянут, пока мы станем дожидаться аудиенции», — закончил Оскаль. «Все напрасно». «Что, даже по балконам не сумеете добраться до отцовских покоев и бросить ветки ему на подушку?» — без тени улыбки спросил Эфергия. «Мне не хочется получить арбалетный болт в спину», — также серьезно ответил Анкиль. Ларси приставил к отцу очень хорошую охрану. Эти люди не станут спрашивать, кто идет. Они сперва стреляют, а потом уже разбираются. «В целом, я одобряю такой подход», — сказала она. «Но вам не стоит рисковать собой». «Хм... Допустим, я могу зачаровать цветы так, чтобы они не увяли, но вот перенести их в покое Рашудана не сумею. Там ведь защита стоит». Поднимется переполох, меня вычислят, и доказывай потом, что я просто хотела порадовать правителя, а не отравить его ядовитой пыльцой или одурманить ароматом. Я на роль почтовой птицы точно не гожусь», — предвосхитил я вопрос о скале. Впрочем, он и сам понял, что хотел задать глупый вопрос и смущенно улыбнулся. «И как быть?» «Я отнесу», — раздалось из темноты между деревьями, и братья вздрогнули, когда Лалира появилась перед ними. Она, конечно, сделалась почти обычного человеческого роста, но скрыть своей необычайной красоты не могла, да и не старалась. А уж ее украшения при полном отсутствии одежды заставили бы остолбенеть кого угодно, что говорить об этих юношах. Впрочем, теперь Лалира носила подобие юбки из полупрозрачной красной материи. Два куска ткани крепились к драгоценному поясу спереди и сзади. На фоне черной кожи они напоминали языки пламени. Это хозяйка оазиса, как бы, между прочим, пояснила Фергия. Я помогла ей купить это дивное местечко, а теперь снимаю жилье, и обе мы довольны, не так ли? Довольны. Полные алые губы растянулись в улыбке, мелькнули острые белые зубы. Лалира протянула руки, и братья с заметной опаской передали ей срезанные ветки. Пойду. А как же колдовская защита? — спросил я. Она ведь на людей рассчитана, еще шире улыбнулась Лалира они не умеют оборачиваться ветром». «Постой, прекрасный Шади», — остановил ее Инкиль. «По-моему, он немного побледнел, осознав, с кем именно разговаривает лицом к лицу. Выходит, ты знаешь нашего отца? Ты...» Он осекся, а Лалира покачала головой. Серги ответили мелодичным, насмешливым перезвоном. «Я всегда была верна, мадри мальчик», — снисходительно сказала она. «Но я помню вашего отца». Он приезжал сюда, когда еще цвел первый сад. Ему было не больше лет, чем вам теперь, и он был несчастен. Здесь он мог отдохнуть от забот, пускай и недолго. Как они вообще познакомились Смотри, вырвалось у меня. Он поднес Рашудану редкий подарок в честь его воцарения, ответила Лалира. Какой? Не выдержала Ферги. Она и так слишком долго молчала. Что мог подарить правителю обычный торговец? А впрочем, догадываюсь. Лалира с улыбкой поправила ветки у себя в руках. «Никто не сумел бы привезти такое через море», сказал Анкиль, «и вырастить здесь точно к празднеству тоже. Отец знал, что это колдовство, верно? Но это его не испугало и не насторожило. И он почему-то так доверял хозяину оазиса, что приезжал сюда и оставлял охрану снаружи. Оставлял ведь?» «Как и вы», — пожала плечами Лалира. «Это же не злое колдовство», — тихо произнес Аскаль и подставил ладонь упавшему лепестку. «Мне странно лишь, что Ларси отпускал отца одного». «Может быть, тогда он не имел такой власти над ним», — предположил я. Лалиру, шади, быть может, ты прольешь свет на эту загадку?» «Я видела Ларси, который приезжал сюда недавно», — ответила она. «Но прежде я его не встречала». «Вряд ли он изменился до неузнаваемости, в особенности для тебя», Проворчал Ферги. «Значит, не бывал в Оазисе. По какой причине пойди пойми теперь? Спросим, если что. А теперь всем пора по домам. И возвращайтесь до заката шаданы кружным путем, чтобы Ларси не увидел следов. Я постараюсь их убрать, конечно, но мало ли, чего не замечу. Лалира будет занята, а мне еще кое-кого нужно уговорить». Я представил, что ждет Ларси, и содрогнулся. «Ну все» пора за дело фергия хлопнула в ладоши лалира ты только не напугай рашудана он нам еще живым пригодится кому говоришь смертная?» — прогудел ветер и джана и не стала братья переглянулись но промолчали может они и сами уже не рады были что ввязались во все это но не отступать же зайдя так далеко теперь я пошлю весточку ларсию сказала фергия и будем ждать и езжайте уже во дворец мне по вашему вообще спать не нужно что ли «Учтите, если я не высплюсь, то буду еще злее, чем когда я голодная». Пред лицом этой угрозы дрогнули все, и вскоре в оазисе стало пусто и тихо. «К вам тоже относится, веришь?» — напомнил Ферге, чувствительно ткнув меня в плечо. «Что это вы замечтались?» «Просто пытаюсь понять, о чем думал юный Рашудан», — ответил я, не отводя взгляда от белых крон деревьев. «И почему вообще стал приезжать сюда? Может ли оказаться...» Он пообещал Мадри или самой Лалире нечто. И тогда... Чего у себя дома не знает? Сварливо перебила Фергия. Тогда бы этим чем-то оказался один из старших детей. С другой стороны, если он не подозревал, что какая-то из Шуде забеременела, то это вполне подходит. А раз так, то обещание Рушудан выполнил. Пустыня получила, что хотела, когда Искер ушел с бардазинами. Причем тут пустыня? Не понял я. Речь о Лалире и. Веришь! Тяжело вздохнула Фергия, явно поражаясь моей недогадливости. Езжайте, правда, что домой, и выспитесь как следует, а то вы от усталости туго соображаете. А вы? Мне еще нужно многое подготовить, сказано же вам. Оазис на закате выглядел поистине колдовским местом. Заходящее солнце обогрило цветущие деревья сад отказался живым сердцем, брошенным на песок и истекающим кровью. «Эйш опять слишком много думает», — сказала мне Аю, когда я поделился с нею этим наблюдением. «Просто хороший закат. Завтра будет ясно». На этот раз супруга решила отправиться со мной. Что ж, логично. Она присутствовала при первой нашей встрече с Ларсием, так чему менять обыкновение? «Ты перестала говорить мне о том, что видишь» произнес я, как бы между прочим. «Аю говорит, опасно Эйшу в небе или нет», отозвалась она. «Я о другом. Прежде ты рассказывала мне намного больше. Или...» Я помедлил. «После той бури твои видения так и не вернулись?» Ты сказала тогда, что их смыло, словно следы на песке. «Вернулись», — коротко сказала Аю. «Они всегда возвращаются». Пусть Эйш подумает. Как бы Аю говорила ему об опасности, если бы не могла видеть?» Тогда почему ты молчишь о прочем? Ведь не может ничего не происходить. Не может, согласилась она и надолго задумалась, потом добавила. Аю не хочет говорить. Но почему, в который раз повторил я, хотя уже догадывался об ответе. Не угадал. Потому что нельзя. Ничего не понимаю, пробормотал я и подогнал коня. Мы не брали с собой слуг, поэтому говорить можно было свободно. Что это за запрет такой? Ишь умный. «Сам догадается», — был ответ. Я пораскинул мозгами и спросил. «Все настолько хрупко и зыбко, что ты боишься нарушить равновесие, если расскажешь о своих видениях? Будущее не предопределено, но если я буду знать, чего ожидать, то стану действовать совсем не так, как поступил бы, не зная вовсе ничего, и тогда... Что может случиться тогда?» «Что угодно», — сказала Аю, глядя на небо. «Может, ничего плохого. Может, Эйш выберет правильно». Но я точно так же могу сделать верный или неверный выбор, не представляя заранее, с чем столкнусь. Каюсь, порой я отчаивался понять жену. «Это другое», — серьезно ответила она. «Тогда Эйш будет поступать так, как велит ему сердце, а не разум. Так он тоже может ошибиться, а может сделать все правильно, но если станет слишком много думать заранее, ошибется почти наверняка. Будем считать, я понял», — пробормотал я. Неопределенная неопределенность — это такая штука, которую можно изменять как угодно и сколько угодно, все равно что лепить какую-нибудь миску из влажной глины. С определенностью все намного хуже. Если глина хоть немного подсохнет, то тронь, и миска пойдет трещинами, а то и вовсе развалится. А собрать куски и заново замешать раствор не выйдет, потому что реальность не глина. Эйш правильно понял, кивнула Аю и улыбнулась. Сейчас, когда закатное солнце отбрасывало длинные резкие тени, она выглядела старше своих лет, и я в который раз вспомнил о том, насколько же короток человеческий век. Казалось, лишь вчера я привез Саю в Адмар, смеялся ее удивлению, здесь ведь все совсем не так, как на ее родине, и тем более в Арастене, помогал вжиться в наш мир, наблюдал, как она становится его и моей частью, неотъемлемой частью, которая рано или поздно все-таки... Рано задумался об этом, одернул я себя, но на ум тут же пришли слова Змеедевы «Она скоро умрет». Что она имела в виду? И скоро это по ее меркам? По моим, по человеческим? Уже не спросишь. Да и не хотел бы я, если честно, снова повстречаться с дочерью Золотого Змея. «Эйш, приехали!» — негромко окликнула Аю и углубилась в тень цветущих слив. Здесь было на удивление прохладно. А еще мне почудилось, будто где-то в глубине сада поет соловей. Едва слышно, но... Впрочем, с и сталось бы наколдовать и соловьев, и красногрудок, и кто там еще водится в растении на севере. Лишь бы снежного медведя не привела, — подумал я, и невольно развеселился. — Приехали, наконец! — радушно встретила нас Сферге. Она сидела на крыльце, босая, в одной безрукавке и закатанных выше колен штанах. Непривычных ее шароварах, в карманах которых можно спрятать алифанта, а обычных, какие носят арастанские моряки. Судя по тому, как капала с ее косы, Фергия недавно вынырнула из своего пруда, а теперь обсыхала на ветерке и вид имела самый что ни наесть, есть за трапезной. За спиной ее на террасе полыхали синие огни, как в прошлый раз, окружая стол. — Аю привезла угощение, — сказала моя жена. — Замечательно, — последовал ожидаемый ответ. А то Ургуш опять спалил котелок, бездельник руки, поэтому ужинать пришлось в сухомятку. Надеюсь, вы не голодны? Нет, мы дома перекусили», — вздохнул я. «А что вы не можете починить этот котелок, вы же маг?» «Магу», — кивнула Фергия и принялась сосредоточенно выжимать косу. На ступени капала. «Но не буду. Пускай этот негодяй новый купят, или из жалования у него вычту я еще не решила». «Вы ему что, даже платите?» — поразился я. За кого вы меня держите, веришь, покосилась она. Плачу, конечно. Немного, но на большее ему рассчитывать не приходится, сами понимаете. В любом случае, на котелок ему хватит. Ургуш! Лошадей возьми! Иду, шади! раздалось в ответ. На этот раз Ургуш прибежал бодрой рысью, не пытаясь изобразить смертельно больного. Видимо, чувствовал за собой вину, а может, Ферге сделала ему строгое внушение. Присаживайтесь, пригласила она и глянула на небо. Гости скоро прибудут. Ваши птички следят. А как же? Братья уже здесь, но я велела ему крыться в доме. Не хватает только Ларси, и он, похоже, явится потемно. Ферги, вы, может, посвятите нас свои планы, безнадежно спросил я, и она отрицательно покачала головой. Но почему? Чтобы реакции были естественными, ответила она. «Иначе вы чего доброго все испортите ухмылкой или нелепым движением брови?» «Да-да, оно именно нелепое, верно, Аю?» Таня ответила, но улыбнулась так, что стало ясно. Когда я иронически заламывал бровь, подражая Арастанским великосветским щеголям, ее разбирал смех. «Раньше нельзя было сказать, чтобы я не позорился. Впрочем, об этом мы еще потолкуем, а пока я покорился неизбежному. Ждать Ларсия пришлось долго» и я бы извелся, если бы не прихваченный аю из дома яства». Да и Фергия покривила душой. Кое-что Ургуш все-таки сумел приготовить, и теперь я заедал обиду сыром с жареными на камнях лепешками и запивал Ойфом. К счастью, его тоже варил Ургуш и хоть немного передержал на огне, употреблять напиток можно было без риска для жизни. Фергия с аю шептались о чем-то, мне не было слышно, да я и не старался разобрать слова». Если они говорят о чем-то серьезном, то Фергия наверняка подстраховалась заклинанием, а если обсуждают мужчин, к примеру, то мне и вовсе лучше не слушать. Ларси приехал уже затемно один, из коня слез сам, пускай и не без труда. Казалось, он похудел со времени нашей последней встречи, хотя состоялась она совсем недавно. Лицо осунулось, и глубокие складки возле рта придали ему выражение одновременно горестное и недоброе. «Присаживайся, Шодан!» сказала ему фергия после приветствия и кивнула на свободный стул на веранде сейчас прикажу подать ойфа ургу не надо прервал ларсий тяжело поднялся по ступеням миновав расступившиеся перед ним синие огоньки и уселся на предложенное место лучше воды и не тени колдунья скажи удалось тебе что нибудь узнать да коротко ответила фергия наполнив его чашу чистой водой «Но, боюсь, тебе недостаточно будет этого ответа». «Говори, я сам решу, достаточно или нет». «Хорошо», — она помолчала, потом заговорила. «Я искала твою пропажу, Ларси Шодан. Искала долго, а это не так-то просто сделать, не имея доступа к месту преступления, то есть побега. Однако меня не зря учили. Я нашла косвенные свидетельства этого самого побега. Не знаю, докладывали тебе или нет», Но одновременно со скером исчезла его рабыня. Что? Советник переменился в лице. У него не, у него была женщина, перебила Ферги. И я знаю, что она пришла тебе не по душе. Слишком свободолюбивая и гордая, верно? Ее ведь купили для самого Рашудана. Только цветок, хм, кто-то успел измять его лепестки. Спасибо, без завязи обошлось. «Да, но ведь она...» «Ее должны были удавить», — кивнула Ферги. «Она ведь видела лицо Искера до преображения. Только не вышло. Она сбежала. А потом и сам Искер пропал. Уверена, эта девушка уговорила его бежать». «Не сходится», — пробормотал Ларсий. «Ее удалили из его покоев за несколько дней до превращения». «Так как же...» «Она пряталась во дворце», — лихо солгала Ферги. «Это не так-то сложно сделать». Прислуги у вас там пруд-пруди, достаточно стащить покрывало из прачечной и прикинуться бестолковой девчонкой на посылках. Ты говорил, что слуги сразу заметят исчезновение одежды, но ведь у них есть смена, верно? Да. Но не голыми же они ходят, пока идет стирка. К слову, эта девица могла прятаться в самой прачечной, там поди, разгляди, кто чем занят и какие тряпки куда несет. Но неважно. Она знала, когда закончится преображение. Наверняка ей сказал эскер и пробралась к нему. «Хочешь сказать, эта девушка убила моего чародея?» — нахмурился Ларси. «Да, а до того двух эвди, которые должны были ее придушить». Ферге полюбовалась выражением его лица и добавила. «Не нужно покупать товар с рук, есть риск нарваться на дикарку. Так и передай своим подчиненным Ларси Шадан, особенно старшему над женщинами. Ведь это он приобрел девушку у своего знакомого торговца, как бишь его...» «Убики, кажется...» «Непременно передам, Шади, выговорил он. «Что дальше?» «По всему выходит, что из дворца они бежали вдвоем», — ответила Ферги. «Но ты ведь сам показал Искеру потайные выходы. Иначе бы ему идти не удалось. А если стражники покажут тебе веревку, связанную из чего ни попадя, так присмотрись как следует. Это фальшивка. По ней никуда не заберешься и не спустишься. Искер планировал побег заранее». Думаю, ему надоела твоя забота, а эта дикая девушка помогла осуществить его план. — Где они? — только и спросил Ларси. — Девушка мертва, — после паузы сказала Фергия. Я расспрашивала стражников, и люди досточтимо выдолали, что Дана показали мне тело, которое недавно выловили из точной канавы. Это она, вне всяких сомнений. У нее колотая рана в груди. Недолго несчастная наслаждалась свободой. — Хочешь сказать, а ты скер ее? — он осекся. Вряд ли он. Скорее кто-то, кого она попыталась ограбить, или же покусившийся на нее. Этого теперь уже не установить, покачала головой Ферги. Я только диву давался, надо же так складно врать. Не иначе в семье Наран не только магический дар наследуется, но и этот талант. А где сам Скер? Негромко спросил Ларсий. — Не знаю, ответила Ферги. Следы теряются. Была бы кровь, я бы нашла его хоть за горизонтом а по тем слабым отпечаткам, что остались на одежде и других вещах, которые ты мне привез? — Увы. Он не мог уйти далеко, — сквозь зубы произнес Ларсий, и лицо его как-то набрякло, сделалось багровым. — Ищи его, колдунья! Если понадобится, я пущу кровь самому Рашудану, но найди мне Искера! — Зачем же такие крайние меры? — улыбнулась Ферги. Я придумала кое-что получше, Шодан. Это наверняка сработает, но только если ты не испугаешься. «Что же?» «Ты ведь догадываешься, что я умею вызывать духов с той стороны», — сказала она без улыбки. «Им даже кровь не нужна, чтобы отыскать нужного человека. Хватит и безделушек, Эскера. Вот только им придется заплатить, и, знаешь, я предпочитаю, чтобы платил ты, а не я. Тебе ведь до зареза нужно отыскать воспитанника, не так ли?» «Какова же плата?» — негромко спросил Ларси. Теперь кровь отхлынула от его лица, и оно сделалось мучнисто-белым, так что в синем свете колдовских огоньков советник выглядел умертвием. «Я не знаю. Вызывать таких духов только ради того, чтобы спросить об этом, нет, — уволь, — вздохнул Ферги. Но обычно они не требуют в обмен жизнь, если услуга настолько незначительна. Может, ему захочется взять что-нибудь из твоих драгоценностей, а может, глаз или палец, это как повезет» или не повезет. «Мне не привыкать», — с завидным самообладанием произнес он. «Вызывай своего духа. Но если он не отыщет Искера, то что?» — приподняла брови Ферги. «Ты прикажешь его высечь, как тот древний полководец, велевший выпороть не вовремя разлившуюся реку? Придержи язык, Шодан, когда имеешь дело с порождениями той стороны». Они, знаешь ли, не слишком дружелюбные, и если ты чем-то не понравишься приглашенному, он не станет выслушивать оправдания, а просто оторвет тебе голову. Хорошо. Обещаю, я буду сдержан, сделав заметное усилие над собой, выговорил Ларсий. Но не те ни тяни, колдунья, не то знаю, знаю, не сносить мне головы. Приготовьтесь-ка, сказала она нам, и постарайтесь не вопить на всю пустыню. Не могу отрицать, предупреждение оказалось весьма кстати опущу, пожалуй, описание вызова духа, в коем был задействован на сей раз тот самый испорченный котелок и первый попавшийся камень. Вопли фергии, наверное, слышны были на полдня окрест, и, уверен, ни один караванщик в испуге сплюнул через плечо и свернул со знакомой тропы, чтобы запутать беду. Ларсий сидел неподвижно. Его волнение выдавали только глаза, он часто моргал, и дыхание. Вот Аю, как замерла каменной статуэткой, так и сидела на своем стуле. О себе ничего сказать не могу, кроме того, что едва не опрокинул на себя блюдо, когда Ферги издала особенный истошный вопль. Ей бы любой пустынный падальщик позавидовал, право слово. А они и отзывались откуда-то издалека. Я разобрал с дюжину голосов, и это только крупных тварей, потому как подростков и совсем маленьких щенков вовсе не считал. Чем же они тут кормятся? По помойкам шарят, что ли? Вот так вопрос, а главное, к месту и ко времени. Замрите прошипела Фергия и сама застыла, прижав котелок к груди. Мне тут же пришло на ум, что на ее грудь хватило бы и пара небольших пиал, но я задавил шутку в зародыши. Потом как-нибудь выскажусь при случае, если не забуду. Тьма под деревьями сгустилась, и перед нами явился... Да, я уже видел Кыжа в его истинном облике. Я полагал, что не встречал ничего более омерзительного. Как же я ошибался? Должно быть, то обличие, в котором нам показывалась эта тварь, было, скажем так, приспособлено для того, чтобы устрашить людей, но не довести их до смерти от испуга. А вот теперь Кыш показался во всей красе. «Погоди», — подумал я, отойдя от первого впечатления, «то тебе сказал, что как раз это не маскировка. Может, на самом деле Кыш относительно безобиден, и эта Фергия придала ему настолько чудовищный облик, чтобы впечатлить Ларси. Поди пойми. Затрудняюсь описать Кыжа. Даже я не мог рассмотреть его полностью. Взгляд выхватывал из темноты то подсвеченную синим пламенем лапу, не меньше моей, но какую-то неправильную. То ли пальцев было слишком мало, то ли суставов слишком много, то ли гнулась она не в ту сторону. У живущих под солнцем не бывает таких конечностей. Шерсть его, если это можно было назвать шерстью, шевелилась под легким ветерком. Так я думал, пока не понял, что ветер давно стих, а шкура кыжа покрыта вовсе не волосками, а чем-то вроде тех тварей, что живут на дне морском, ждут, растопырив длинные тонкие ядовитые щупальца, пока в них не попадется добыча. Только эти живые селки яркие, а кыш был буром, цвета запекшейся крови. Так что даже и не знаю, почему мне пришло на ум такое сравнение. А еще... Сейчас его морда странным и страшным образом походила на человеческое лицо. На ней читалось любопытство и даже азарт, и кроваво-красные глаза и обнаженные клыки, виднеющиеся из приоткрытой пасти, не мешали воспринимать это существо не как зверя, но как равного нам. «Ты звала, я пришел», — негромко произнес он, и деревья затрепетали. «Я благодарю тебя, умогущественный дух», — Фергия низко поклонилась. «Скажи, могу ли я просить тебя об одолжении?» «Каком одолжении, женщина?» Кыш уселся и, мне показалось, обвил себя хвостом. Выглядело это так, будто его окутала полоса тумана. «Пропал юноша», — сказала она. «Я искала его, но не доискалась. Крови нет, а без нее, на что я способна, сам суди. По вещам мало что разыщешь». Он ухмыльнулся во всю пасть, и я невольно откинулся на спинку стула. «И только-то найти маленького человечка в огромной пустыне...» — Чем заплатишь, женщина? — Платить буду не я, а тот, кому нужно отыскать пропажу. Ферги сделала шаг в сторону и указала на Ларсия. Тому хватило выдержки сдержанно поклониться чудовищу. — Назови цену. — Как же я ее назову, если еще не знаю, придется ли мне нырять на дно морское, раскапывать барханы или лазать по скалам? — резонно возразил Кыш. — Хотя бы задаток возьми. — Задаток. Он вдруг подался вперед, и я сам не понял, как именно вдруг оказался вплотную к нам мордой у самого лица Ларси. «Зачем он мне, если я чую, как пахнет страх? Давно не вдыхал такого сладкого, такого волнующего аромата. Скажи, и я заплачу!» — выговорил советник уже не белый, а серый, как остывший пепел. Как бы его удар не хватил. «Страх не за себя!» — не слушая продолжал Кыш. «Обожди пока. Я всегда возьму свое. Кого нужно найти, женщина?» «Я же сказал и юношу. Вот его вещи», — Фергия кивнула на расстеленное на земле покрывало, на котором лежали одежда, книги и оружие. Кыш прянул в ту сторону, словно перетек, и тут же вернулся на прежнее место. «Запах сильный и свежий», — сказал он. «Ждите. Вернусь скоро». Миг, и он исчез и ветер свободно зашумел в кронах, и я тоже выдохнул с облегчением. «Что это?» — едва слышно выговорил Ларси. «Не что, а кто?» — поправила Ферги, «Дух с той стороны. Попался мне однажды, вот и...» «Но тебя нет, должно волновать, Шудан, а то, что он может потребовать в уплату за труды. Учти, если он захочет твою голову, я тебя не спасу». «Он ведь сказал, мало ли что он сказал». «По дороге десять раз передумает», — фыркнула она, поднялась на террасу и заняла свое место. «Ну, а пока он ищет Искера, давайте выпьем, чтобы не так страшно было».